Голова 32. На следующий день Марии пришлось испытать новое потрясение. К Мартину опять явился необычайный гость. Но на этот раз она настолько сохранила самообладание, что даже чинно пригласила гостя подождать в гостиной. «Вы не возражаете, что я вторгся к вам?» — спросил Брисенден. «Нет, нет, что бы!» — воскликнул Мартин, крепко пожимая ему руку и, подвинув гостью единственный стул, сам сел на кровать. но «Ну, как вы узнали мой адрес?» — позвонил к Морзу. «Мисс Морз сама подошла к телефону, и вот я здесь». Бриссенден запустил руку в карман пальто и вытащил небольшой томик. «Вот вам книжка стихов одного поэта», — сказал он, кладя книгу на стол. «Прочтите, оставьте себе. Берите!» — скричал он в ответ на протестующий жест Мартина. — Да на что мне книги? У меня сегодня утром опять шла горлом кровь. Есть у вас виски? — Ну, конечно, нет. Подождите минутку. Он быстро встал и вышел. Мартин посмотрел ему вслед и с грустью увидел, как сутулились над впалой грудью его когда-то должно быть могучие плечи. Достав два стакана, Мартин углубился в подаренную книгу. Это был последний сборник стихов Генри Вогана Марлоу. «Шотландского нет», — объявил вернувшийся Бриссенден. «Каналья торгуют только американским. Но я все-таки взял бутылочку». «Я сейчас пошлю кого-нибудь из ребят за лимонами, и мы сделаем грок», — предложил Мартин. «Интересно, сколько получает Марлоу за такую книгу?» «Долларов 50 отвечал Бриссенден. «Это еще хорошо». Пусть скажет спасибо, что ему удалось найти издателя, который захотел рискнуть. Значит, поэзии нельзя прожить. В голосе Мартина прозвучало глубокое огорчение. Конечно, нет. Какой же дурак на это рассчитывает. Рифмоплётство — другое дело. Вот такие, как Брюс, Вирджиния Спринг или Седжвик делают хорошие дела. Но настоящие поэты... Вы знаете, чем живет Марлоу? Преподает в Пенсильвании, в школе для отсталых учеников. из всех филиалов ада на земле это, несомненно, самый мрачный. Я бы не поменялся с ним, даже если бы он предложил мне за это 50 лет жизни. А ведь его стихи блещут среди виршей современных стихотворцев, как рубины среди стекляшек». «М -м, «А что о нем пишут критики? Черт бы побрал этих критиков, эти надутые ничтожества!» «Вообще люди, неспособные сами стать писателями, слишком много судят о настоящих писателях», — воскликнул Мартин. «Чего, например, не плели про Стивенсона?» «Угу, болотные ехидный проговорил Бриссенден, с презрением стиснув зубы. «Да я знаю эту породу. Всю жизнь они клевали Стивенсона», — за его письмо в защиту отца Дамьена. Разбирали его по косточкам и взвешивали, и... и мерили его меркой собственного жалкого «я», — вставил Мартин. «Хорошо сказано». Ну, конечно, трепали и поганили все прекрасное, истинное и доброе в нем, и потом поощрительно похлопывали его по плечу и говорили «хороший пес фида «Жалкие сороки человеческого рода», — как сказал про них на смертном адрея, Ричард Рильф. «Они клюют звездную пыль», — страстно подхватил Мартин. «Хотят поймать мысль гения в ее метеорическом полете». Я как-то написал статью о критиках, вернее, о рецензентах. «Давайте ее сюда», — быстро сказал Бриссенден. Мартин вытащил из-под стола экземпляр звездной пыли, и Бриссенден тотчас начал читать, то дело фыркая, потирая руки, и забыв даже про свой Грок. Ха, -ха, ха Да ведь вы сами, частиц звездной пыли, залетевшие в страну слепых карликов!» — закричал Брисенден, дочитав статью. «Разумеется, в первом же журнале ухватили Зет руками и ногами!» Мартин заглянул в свою записную книжку. «Эту статью отвергли 27 журналов». Бриссенден начал было хохотать, но тотчас закашлялся. — А скажите, — прохрипел он наконец, — вы, наверное, пишете стихи, а? Дайте мне почитать. — Только не читайте здесь, — попросил его Мартин. — Мне хочется поговорить с вами. А стихи я вам дам, и вы их прочтете дома. Бриссенден ушел, захватив с собой сонеты о любви и Жемчуг. На следующий день он снова пришел к Мартину и сказал только «Давайте еще!». Прочтя все, он заявил, что Мартин — настоящий поэт. Оказалось, что он и сам пишет стихи. Мартин пришел в восторг от стихов Бриссендена и очень удивился, узнав, что тот ни разу не сделал даже попытки напечатать их. Чума, возьми журналы эти все, сказал Брисендон в ответ на предложение Мартина послать его стихи в какой-нибудь журнал. Любите красоту ради самой красоты, а о журналах бросьте и думать. Так, Мартин, ныдан. Возвращайся к весновых кораблям, к морю. Вот вам мой совет. Чего вам здесь нужно в этих городских клаках? Ведь вы каждый день совершаете самоубийство, проституируя красоту на потребу журналов. как ты вы на днях сказали, да-да-да-да, «Человек последнее изофемерит». Ведь слава для вас — яд. вы слишком самобытны, слишком непосредственны и слишком умны, чтобы питаться манной кашкой похвал. Надеюсь, что вы никогда не продадите журналам ни одной строчки». «Нужно служить только красоте! Служите ей! И к черту толпу!» «Успех? Какого вам еще надо успеха? Ведь вы же достигли его и в вашем сонете о Стивенсоне, который, кстати сказать, много выше генлиевского видения, и в сонетах о любви, и в морских стихах. Радость поэта в самом творчестве, а не в достигнутом успехе. Эй, не спорьте со мной, я это знаю, и вы это сами знаете». Знаете, знаете, вы ранены красотой. Это незаживающая рана, неизлечимая болезнь, раскаленный нож в сердце. К чему вам заигрывать журналами? Пусть вашей целью будет только одна красота. Зачем вы стараетесь чеканить из нее монету? Впрочем, все равно из этого ничего не выйдет. Можно не беспокоиться. Прочитайте все журналы хоть за тысячу лет, и вы не найдете в них ничего равного хотя бы одной строке кица. Забудьте о славе и золоте, и завтра же отправляйтесь в плавание. — Я тружусь не ради славы, ради любви, — засмеялся Мартин. — В вашем мироздании любовь не имеет, как видно, места. В моем — красота, прислужница любви. Бриссенден посмотрел на него с восторгом и жалостью. «Как вы еще молоды, Мартина как вы еще молоды! Вы высоко залетите, но смотрите, крылья у вас уж очень нежные. Не опалите их». «Впрочем, вы их уже опалили. И эти сонеты любви воспевают какую-то юбчонку. Ой, позор!» «Они успевают любовь», — возразил Мартин и опять засмеялся. «Философия безумия», — возразил Бриссенден. Я убедился в этом, когда предавался грезам после хорошей дозы гашиша. Берегитесь, эти буржуазные города погубят вас. Возьмите для примера тот притон торгашей, где мы с вами познакомились. Ей-богу, это хуже мусорной ямы. В такой атмосфере нельзя оставаться здоровым, там невольно задохнешься. И ведь никто, ни один мужчина, ни одна женщина не возвышается над всей этой мерзостью. Все это... «Ходячие утробы, только утробы с идейными и художественными стремлениями моллюсков».